Глава 12 Я положил удостоверение в карман и пошел в ванную. Там обмыл царапины на шее. Царапины были довольно глубокие и всаднили. Наконец мне удалось остановить кровотечение. Но следы на лице были достаточно красноречивы. Даже ребенку будет ясно, что я с кем-то дрался. Я вышел в гостиную и... Сел к окошку и стал смотреть на прибрежную полосу песка и на далекие пальмы. Некоторое время я сидел и курил. Потом за спиной раздалось какое-то движение. В дверях стояла Люсиль. — Чес! — голос ее дрожал. — Я все объясню. Я сейчас все объясню. — Давайте объясняйте! — согласился я. — Кажется, будет что послушать. «Вы уже доказали мне, что вы довольно находчивая лгунья, но это было так, семечки. А вот если вам удастся успешно выкрутиться и сейчас, вы вполне можете рассчитывать на мировое признание». Она подошла и села в кресло напротив. «Прошу вас, Чесс, я знаю, вы на меня сердиты, но я вам совсем не лгала. Правда, совсем». На лице у нее появилось такое ангельское выражение, что у меня руки зачесались. С каким удовольствием я сейчас положил бы ее на диван и хорошенько бы ее выпорол. Если бы вы попросили у меня удостоверение, я бы вам его сама дала. Вам незачем было так глупо себя вести. Ну, «Слушайте, моему терпению может прийти конец». Она облизнула губы, и ангельская невинность на лице сменилась настороженной сосредоточенностью. «Извините меня, Чес. Я вовсе не хотела злить вас». Мягко проворковала она. «Но если вы не верите, что я никогда вам не лгала...» «Бросьте вы это!» — перебил я нетерпеливо. «Выкладывайте ваше объяснение». Значит, вся история насчет желания научиться водить была выдумкой. Большим и указательным пальцами левой руки она провела по ноге от бедра к колену. Это должно было изображать смущение маленькой девочки, но на эту удочку я уже не ловился. «Видите ли, Чесс, я влюбилась в вас с первого взгляда», — сказала она потом вдруг вскинула голову и посмотрела на меня огромными горящими глазами. И на эту удочку я не попался. И когда же вы бросили на меня этот первый взгляд? Когда вы в первый раз пришли в наш дом? Я увидела, как вы смотрите на меня. Я мысленно вернулся к тому вечеру. — Кажется, это было очень-очень давно. — Когда вы любовались собой в зеркало, это вы имеете в виду? — Да. Она провела пальцами от колена к бедру, потом внимательно оглядела их, словно проверяя, не пострадали ли они во время путешествия. — Я ведь ужасно одиноко, чес Вы не представляете себе, что это такое быть замужем за стариком. Роджер, ужасный зануда. И мне захотелось познакомиться с вами. Я знала, что с вами будет весело и интересно. Вот я и решила попросить вас научить меня водить машину. Это будет хороший предлог. Ничего другого мне в голову не пришло. Зажав окурок между средним и большим пальцами, я выстрелил им в сад. «Ну, ничего не скажешь, лихо!» — восхищенно произнес я. «Значит, это был предлог для того, чтобы познакомиться со мной». Она взглянула на меня, потом застенчиво отвела глаза. «Я бы никогда вам об этом не сказала, Чес, но сейчас я просто обязана все выяснить. Ведь в таких вещах девушки признаются очень неохотно». «Ну, это мне понятно». — Значит, вы влюбились в меня с первого взгляда. Она закусила губу, отвернулась. — Да. Но вот почему-то, когда я на пляже спросил вас, влюблены ли вы в меня, вы были не просто удивлены. Нет, вы даже слегка рассердились от такой крамольной мысли. Она поёрзала в кресле. — Ну, я боялась, что, признайся, я вам в любви, это... «Может быть, опасным? Ведь я же не хотела...» — голос ее стих. «Ладно, Люсиль, я не хочу вас смущать, но одно хочу выяснить четко. Значит, вы притворились, что не умеете водить, только потому, что хотели немного поразвлечься со мной. Правильно я вас понял?» Она снова поерзала. «Ну, не совсем так. Я хотела познакомиться с вами поближе. Я думала, что мне с вами будет интересно. Ну, вот вы со мной знакомы. И что? Это очень интересно». Она чуть вспыхнула. «Конечно. Всегда приятно сознавать, что в тебя кто-то влюблен. В жизни девушки любовь, знаете, как важна. А Роджер меня не любит». «Вы это выяснили еще до замужества или уже после?» Она взглянула на меня, и на какой-то миг в ее глазах засветился нехороший огонек. Но она тут же вспомнила роль, которую играла, и на ее лице появилось выражение «оскорбленный добродетели». «После. Он потерял ко мне всякий интерес». «Интересно, почему?» Она откинулась на спинку кресла, нахмурилась. «Он уже старый. Мне нужно одно, ему другое», — сказала она, не глядя на меня. «Допустим. И вы, естественно, решили найти кого-нибудь, кому будет с вами интересно. И выбрали меня». Она гневно вспыхнула. «Я знаю, вам все это неприятно, Чесс», — сказала она по возможности мягче. Может быть, на вашем месте и я бы чувствовала себя так же. Так что я вас не обвиняю, даже наоборот, прошу меня простить. Конечно, в основном это моя вина. Я чувствовала себя такой одинокой, а благодаря вам я словно заново родилась. Ну что ж, могу сказать только, что моя жизнь благодаря вам тоже вышла из обычной колеи, сказал я. Ну ладно. Итак... Я получил ваше объяснение. Нравится оно мне или нет, теперь давайте разберемся в деталях. Значит, вы водите машину два года. Руки ее сжались в кулаки. Нет-нет, что вы! Удостоверение я действительно получила два года назад, но машину почти не водила. Роджер мне не давал пользоваться своими машинами. Я ездила, может, неделю, потом он сказал, что я езжу слишком быстро, и больше мне свои машины не доверял. Я улыбнулся. Она сразу сообразила, в какую ловушку я ее веду, и избежала ее. «Значит, когда вы попросили меня поучить вас, вы фактически начинали все сначала». Руки ее разжались. Да. Я бросил водительское удостоверение ей на колени. Надеюсь, вам удастся это доказать. Надеюсь, что шофер вашего мужа весьма охотно совершит клятва преступления, если его под присягой спросят, пользовались ли вы машинами мужа. Одно дело, когда полицейского сбивает насмерть новичок, и совсем другое, когда опытный водитель. Если судья увидит ваше удостоверение, придется приложить много усилий, чтобы убедить его в вашей неопытности. Она окаменела. — Не смейте так говорить. Вы просто пугаете меня. Я пристально посмотрел на нее. — Увы, Люсиль, я не могу вас испугать. Вы ведь абсолютно уверены, что вам это сойдет с рук, а?» Кажется, впервые ее уверенность в себе пошатнулась. В глазах мелькнуло какое-то раздражение. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — бросила она резко. «Не понимаете». «Знаете что? Сделайте мне одно одолжение. Освободите меня от всех ваших личных драм, интересов и проблем». Уберите с глаз моих вашу игру в маленькую девочку. Ваше роскошное тело, они меня больше не соблазняют. Да, не скрою, серчишка мое застучало, когда я увидел, как вы глядитесь в зеркало в своей ночной рубашке. Да, оно стучало еще громче, когда я застал вас в своей машине. А уж когда вы лежали на песочке и, как мне казалось, предлагали себя... Оно несчастное прямо из груди вырывалось. Только с тех пор я слегка поумнел. И вы меня больше не интересуете, потому что я точно знаю, что вы лгунья, и подозреваю, что вы еще и авантюристка. Еще я знаю, что вам зачем-то позарез нужны деньги. И я знаю, что от меня вы их не получите, поэтому уходите». «Ищите простофилю в другом месте. Найдутся тысячи мужчин, которые проглотят вашу наживку вместе с крючком и даже с удочкой. Так что вы еще попробуйте. Только выберите кого-нибудь поглупее. А обо мне советую забыть. Если не будете терять времени, найдете мне замену без особых проблем. Могу вам только пожелать удачи». Лицо ее внезапно побелело. Глаза засветились жестоким огнем. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — произнесла она наконец. Голос ее звучал глухо и прерывист. «Как вы можете так со мной разговаривать? Ведь нас же шантажируют. Я объяснила вам, откуда у меня водительское удостоверение, но сути это не меняет». «Этот человек требует тридцать тысяч, иначе он расскажет о нас Роджеру, о полиции, о наезде. Почему вы со мной разговариваете в таком тоне?» Я поднялся. «Ответьте мне на один вопрос, Люсиль». Я пересек комнату и, присев рядом с Люсиль на корточки посмотрел ей прямо в глаза. «Сколько времени вы работаете вместе с Оскаром?» «Сколько простофиль» вы обвели вокруг пальц Отвечайте. А потом я возьму вас за нежную лживую шейку и выброшу отсюда. Лицо ее исказилось, на нем появилась ярость дикого зверя. Рука ее, приняв форму когтистой лапы, метнулась мне в лицо, но на этот раз ей не удалось застать меня врасплох. Я поймал ее за кисть, выдернул из кресла и завел руку за спину. Она взвизгнула от боли. Выпустив кисть, я схватил ее за локти и заглянул в горящие бешенством глаза. «Итак, что вы мне ответите?» Я легонько встряхнул ее. «Сколько времени вы работаете вместе?» Она попыталась освободиться, но я только крепче сжал ее кисть. «Вы ошибаетесь». Тяжело выдохнула она. «Я не работаю с этим человеком. Как вы могли такое подумать?» Я отпустил ее. «Это вы ошибаетесь, когда думаете, что вас не видно насквозь. Все ясно, как божий день. Вы заманили меня на уединенный пляж. Там, кроме нас, никого не было. Никого. Вчера я специально ездил туда, чтобы осмотреть местность». Там следы только ваших и моих ног. А это значит, что Росса там не было. Откуда же, спрашивается, ему стало обо всем известно? — Очень просто. Ему рассказали вы. — Вы вдвоем хотите заполучить 20000 которые я собираюсь вложить в дело вашего мужа. Он ведь сказал вам об этом, правда? То-то вы в первый же вечер знакомства так этим интересовались. Вы рассказали Россу, а потом вдвоем решили выудить у меня эти денежки путем шантажа. Когда я позвонил вам и сказал, что нашел выход из положения, вас это нисколько не обрадовало, даже огорчило. Я понял по вашему голосу. Как только я положил трубку, вы позвонили Россу и сказали ему, что я могу сорваться с крючка. Тогда он сразу же приезжает сюда разобраться, что я надумал, и даже захватывает с собой фотоаппарат со вспышкой. — А теперь вы докажите мне, что это не так. Полгите еще немного. У вас это так здорово получается. Она опустилась в кресло и, закрыв лицо руками, принялась плакать. Я подошел к бару и налил себе виски, бросив в стакан довольно много льда. Потом вернулся со стаканом к своему креслу. Она перестала плакать, и теперь сидела и вытирала глаза руками, словно беспризорный ребенок, который только что получил хорошую взбучку, и теперь ему очень жаль себя. чес Давайте, давайте!» Скептически сказал я, откинувшись в кресле и глядя на нее. «Какую басню вы еще сочинили?» «Чесс!» «Не будьте ко мне так безжалостны!» В отчаянии воскликнула она, ломая руки. «Это было уже что-то новое!» Возможно, если бы я не был сыт по горло ее штучками и ею самой, ее отчаяние и могло бы меня немножко тронуть. Не очень, но все-таки немножко. Я ничего не могла поделать. Он, он шантажирует меня почти целый год. Я отпил немного виски. Виски было в самый раз. Достаточно крепкое и холодное. «Кто вас шантажирует?» целый год. — Оскар? — Да. — И вы решили, что будет совсем неплохо, если он заодно пошантажирует и меня? Я ничего не могла поделать. Она снова стала ломать руки. Второй раз это уже выглядело не так убедительно. Он узнал, что у вас есть эти деньги. — То есть это вы ему сказали? — Нет, клянусь, что нет. Она посмотрела на меня. По бледному лицу текли слезы, в широко раскрытых глазах застыло страдание. Он сам узнал. «Слушайте, перестаньте кормить меня баснями», — сердито сказал я. «Если уж врете, так делайте это так, чтобы хоть что-нибудь походило на правду». «Откуда это, интересно, он мог узнать?» «Только вам и Эйткину было известно, сколько именно я собирался вложить в дело». «Вряд ли Россу сказал об этом Эйткин». «Стало быть, вы». Сжавшись комочком в кресле, она отчаянно пыталась вывернуться. «Я... я совсем не хотела говорить ему, Чесс. Поверьте мне. Просто мы с ним разговаривали, и я сказала, что знаю одного человека, у которого много денег, и как было бы здорово, если бы такие деньги были у меня». У меня даже и в мыслях не было. Просто так получилось. Сорвалось с языка. Я и не думала ему ничего говорить. Но все-таки сказали. Она снова применила старый трюк. Сцепила руки между коленками. Да, но не нарочно. И почему же он вас целый год шантажирует? Она замялась, отвернулась. Поерзала в кресле. «Я не могу вам сказать этого честа. Это... ну, очень личное. Я как-то раз сделала одну вещь. Наверное, пригласили одного интересного мужчину на уединенный пляж. Ну, что вы, я... Никогда раньше я этого не делала. Ну, хорошо, хорошо, оставим пока это в покое. Значит, он вас шантажировал». И, несмотря на это, вы иногда мило с ним беседовали, рассказывали ему о сотрудниках вашего мужа и о том, сколько у них денег. Все было совсем не так. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Во всяком случае, это его идея. Чтобы я поучил вас водить машину, а потом отвез на уединенный пляж. Да. Она приподняла волосы на плечах. Этот трюк давно не был в ходу. И вы не имели понятия, зачем это нужно, ехать со мной на уединенный пляж. Нет. А вы, раз он вас шантажирует, делаете все, что он скажет? Кровь бросилась ей в лицо, руки нервно дернулись. Мне приходилось делать то, что он скажет. Вы платите ему? Ее всю передернуло. «Нет, у меня нет денег. Какая же ему выгода вас шантажировать? Или ему выгодно заставлять вас делать то, что он скажет? Да. После того, как вы разыграли маленький спектакль на пляже, — сказал я, не сводя с нее глаз, — вы уехали и по дороге ухитрились сбить полицейского». Вы быстро подъехали к ближайшему телефону-автомату, позвонили Россу и рассказали ему о случившемся. Он сразу понял, что это куда более грозное оружие для шантажа, и велел вам ехать ко мне домой и разыграть там еще один спектакль, чтобы убедить меня взять всю вину на себя, а уж потом в игру вступит он и вытянет с меня деньги. Она застучала стиснутыми кулачками еще один расхожий трюк. Все было совсем не так, чес Я ему не звонила. Я приехала прямо сюда. «Я не верю вам, Люсиль. Я не верю, что Росс вас шантажирует. Мне кажется, что вы работаете вместе. Это неправда, чес Клянусь вам. Все было так, как я вам рассказала». Я внимательно посмотрел на нее. Ну, конечно, она лгала. «Хорошо». Знаете, что мы с вами сейчас сделаем? Поедем к Россу и поговорим с ним. Очень интересно, как он себя поведет, если наш визит будет для него неожиданностью. Подождите меня здесь. Я сейчас переоденусь, и мы поедем к нему. Я вышел из гостиной и захлопнул за собой дверь. Люсили слова не успела сказать. Подошел к двери в свою спальню, Открыл ее, но внутрь не вошел. Сильно хлопнув дверью, я быстро прошел в гостевую спальню и оставил дверь приоткрытой. Потом стал слушать. Дверь из гостиной тихо приоткрылась. Я осторожно выглянул и увидел, что Люсиль вошла в холл и смотрит на закрытую дверь в мою спальню. Потом она вернулась в гостиную и закрыла за собой дверь. Через секунду до моего слуха донеслись слабые звоночки. Она набирала номер телефона. Я поставил простейший капкан, и он вот-вот должен был захлопнуться. Подкравшись к двери в гостиную, я прижался ухом к скважине. Она говорила. Что мне делать? Боюсь, он ничего не заплатит. Нет, он больше мне не верит. Ты должен сделать что-нибудь. Я вошел в комнату. Люсиль быстро повесила трубку и отошла от телефона. «Ладно, ладно», — сказал я. «Виноватый вид, смущение. Не нужно. Это лишнее. Я все слышал». «Значит, вы все-таки работаете вместе». «Или я не прав?» Лицо ее побелело, глаза были полны ненависти. Молодость, свежесть и красота куда-то исчезли. Теперь это была повидавшая виды, загнанная в угол женщина. «Вы думаете, умней вас никого нет, да?» — закричала она, задыхаясь от ненависти. «Да, вы умный, согласна. Но только деньги вы нам все равно выложите, не отвертитесь». Вы не сможете доказать, что я была с вами, что я сидела за рулем. У нас есть ваша фотография около машины. Если не заплатите, мы отсылаем ее в полицию. А если вы будете пытаться впутать в это дело меня, так у вас нет никаких доказательств. И это всего лишь ваше слово против моего. У меня будет алиби. Найдутся люди, которые подтвердят, что в момент убийства я была с ними. Так что у вас один выход — платить, и именно это вы и сделаете. Я стоял и разглядывал ее искаженное злобой лицо, и вдруг мне вспомнились пятна крови на правом заднем колесе машины. Вдоль позвоночника холодной скользкой змеей пополз озноб. Мне сразу показалось, что с этими пятнами что-то не так. Но только сейчас я понял, что они значили. Это не был несчастный случай. О'Брайан был убит, как были убиты Долорес и Натли. — Вы с Россом убили его, — сказал я а потом инсценировали случайный наезд. Вы стукнули его по голове, а потом переехали задним колесом Кадиллак. Только вы в спешке сделали серьезную ошибку. Вы переехали его не тем колесом. Нужно было левым, Люсиль, не правым, а левым. Одной такой ошибки достаточно, чтобы попасть в газовую камеру. Она попятилась. Лицо ее внезапно стало серым. «Я не убивала его?» «Убивали. Вместе с Россом. Вы хотели убить двух зайцев одним выстрелом, не так ли? Избавиться от О'Брайена, а заодно расколоть меня на двадцать тысяч. «Это неправда!» — закричала она. «Вы ничего не сможете доказать. Я не убивала его. И если вы не заплатите нам, и не подумаю...» — сказал я, подходя к широкому от пола до потолка окну, выходящему на веранду. Я развязал оба шнура для занавесок и вытащил их. «У меня сегодня днем будет много работы», — продолжал я. «Я хочу выяснить, зачем это вам вдруг понадобилось убивать у Брайана. Боюсь, вы мне будете мешать, люсель и поэтому я сейчас вас свяжу» и оставлю здесь, пока не выясню все, что мне нужно. Глаза ее совсем округлились, и она начала пятиться. «Не смейте прикасаться ко мне!» — воскликнула она. «Я здесь не останусь!» «Лучше соглашайтесь по доброй воле, иначе мне придется сделать вам больно», — сказал я, приближаясь к ней. Только не думайте, что мы с вами выступаем в одной весовой категории, наша последняя семейная ссора ни о чем не говорит. И если вы опять вздумаете грубить, мне придется ответить вам тем же. Она кинулась к открытому окну, но я схватил ее за руку и как следует дернул. Мне было не до рыцарства. Когда она попыталась вцепиться мне в лицо ногтями, Я оттолкнул ее руки в сторону, а потом довольно безжалостно ударил правой в челюсть. Она сразу осела, закатив глаза к потолку. Зная, что без сознания она пробудет недолго, я быстро связал ее, потом отнес в спальню и положил на свою кровать. Потом подошел к шкафу переодеться. Оделся я по-серьезному — галстук, пиджак, темные туфли. Как раз когда я кончил одеваться, она зашевелилась. Я сходил в кухню, достал из ящика бельевую веревку, вернулся в спальню и аккуратно привязал Люсиль к кровать. Через несколько секунд она открыла глаза и изумленно уставилась на меня. «Извините, но вы сами виноваты», — сказал я. «Мне жаль, что я вынужден оставить вас здесь» в таком неудобном положении, но у меня другого выхода нет. Во всяком случае, постараюсь обернуться как можно быстрее. Лежите спокойно, и все будет в порядке. «Развяжите меня!» — взвизгнула она, бешено пытаясь высвободить руки. «Вы за это ответите! Развяжите меня!» Я минуту-другую наблюдал за ней, потом, убедившись, что без посторонней помощи ей не освободиться, направился к выходу. — Не уходите! — выкрикнула она, ужом избиваясь на кровать. — Вернитесь! — Не огорчайтесь так сильно! — успокоил я ее. — Постараюсь не задерживаться. С этими словами я вышел из спальни и захлопнул за собой дверь. Уже в холле я слышал, как она кричит мне вслед. — Чес, не уходите! Пожалуйста, не уходите! Но я был безжалостен. Заперев дом, я побежал по дорожке к стоявшему у ворот Бьюику.